Глава шестьдесят Диана опустила голову, закрыла глаза, и из них потоком хлынули слёзы. Тут же к ней подбежали женщины, оставляя позади себя грабли и лопаты. Их руки она ощущала на своём теле. Их голоса она слышала где-то вдалеке. Они проклинали Доминика и вместе с ним всю Венецию. У горожанок получилось поднять с сырой земли герцогиню, но ноги у неё словно онемели. Она вновь и вновь слышала признание сына венецианского дожа, и эти слова били в самое сердце. Доминика оказался одержим своей любовью до такой степени, что готов даже убить миланского герцога. И что говорить, он убил свою родную сестру. Диана подняла затуманенный взгляд вдаль, куда ускакали всадники. От них осталось лишь пыль и чувство надвигающейся смерти. Совсем скоро они окружат Миланскую армию, а Доминика вонзит меч в тело её мужа. «Нет!» — закричала Диана в пустоту и неизвестность, пытаясь набраться сил, чтобы идти дальше, хотя захлёбывалась собственными рыданиями. «Нельзя допустить, чтобы армия Венеции нечестным путём шла на Миланского герцога. Нельзя допустить, чтобы смерть нашла Стефана Висконти таким чудовищным образом». После этих мыслей Диана словно окрепла. Она всё ещё продолжала смотреть вперёд, ощущала утешение горожанок, почти не слыша их слов. Кто-то плакал тихо, кто-то заливался слезами, но она крепла с каждой пролитой слезой этих женщин и мужчин. милан никогда не сдастся, никогда не наступит этот день, пока жив её муж. «Лошадь!» — вскрикнула герцогиня, наконец, гордо выпрямив плечи, а в глазах появилась уверенность. «Подайте мне лошадь!» Горожане не ожидали такого поворота. Они отпрянули от неё, как от чумной. Они думали, она сошла с ума. Возможно, так и было. Бьянку быстро привели к ней, рыцари помогли ей забраться в седло. «Ваша светлость», — быстро произнёс один из них. «Возможно, стоит послать гонца герцогу, чтобы уведомить его об этом». «Да», — решительно кивнула Диана, и натянула поводья. «Я стану тем гонцом!» «Вы не успеете, ваша светлость!» взмолилась Реджина. Прядь её волос выбилась из прически, а вид был испуганным. Женщина сейчас испугалась больше, чем когда перед воротами предстала армия лорда Доминика. «Уже никто не успеет. Армия Венеции уже в пути. Остаётся только молиться». «Ну так молитесь!» приказала Диана, и погнала лошадь к замку. Она гнала её очень быстро, чуть не слетев с седла, но удержалась и так же быстро спешилась. Во дворе замка к ней подбежала напуганная Агнеса. Она плакала и зажимала рот рукой, чтобы подавить рыдание. «Достань мне белое платье!» произнесла Диана и направилась внутрь замка, встречаясь с напуганными Карлой и Мартой, но не обращая на них внимания. Она уверенно шла по лестнице вверх, Рыдающая Агнесса бежала за ней. «Что вы задумали, ваша светлость?» Диана влетела в свои покои и тут же начала раздеваться, не желая терять время. «Достань мне белое платье. Быстро!» Она рвала на себе чёрную ткань, игнорируя завязки, желая избавиться от одежды как можно быстрее. Агнеса кинулась искать белое платье, но руки у неё дрожали с такой силой, что она не могла с ними совладать. Всё падало и в панике она схватила первое попавшееся светлое платье. Это было то самое платье, в котором Диана стала герцогиней Милана, зайдя в церковь со Стефана Висконти. Придя в ужас, Агнесса попыталась его отложить, но Диана схватила его раньше и на какое-то время перестала дышать. «Это знак Божий», — прошептала она. «Тогда я надену его». «Но ваша светлость», — сглотнула Агнесса, хотя во рту было сухо. «Не надо. Это плохой знак». Диана за руку притянула девушку к себе. «Господь сделал меня герцогиней в этом платье. Значит, в этом платье миланская герцогиня встанет на поле боя, чтобы остановить кровавую бойню, которая направлена на миланское герцогство. Помоги мне его надеть». Марта влетела в покое и кинулась к ногам её светлости. «Куда вы собрались? К своему мужу!» Безумству герцогини не было предела. Она отошла от камеристки и начала надевать платье. Дрожащие руки Агнессы пришли ей на помощь. Она завязывала ленты и плакала, не сдерживая эмоций. «Женщину в белом в центре поля, где пройдёт этот лживый бой, будет видно со всех сторон. У нашего герцога появится возможность всё понять ещё до того, как в него попадёт первая стрела. А может, именно женщине выпала возможность остановить это безумство? Это неизбежная гибель!» Взмолилась Марта и закрыла рот рукой от ужаса. Диана лишь молча посмотрела в её сторону, а потом перевела взгляд в окно. Там, в голубом небе, неспешно плыли белые облака. Они никуда не спешили, медленно плавая в небесном пространстве. «На всё воля Господа!» Она не стала задерживаться, и как только платье было надето, герцогиня спустилась вниз во двор, где её ждали миланские рыцари. «Ваша светлость, позвольте исполнить вашу волю нам». «Что есть мужчина на поле сражения? Вы подобие тысячи таких же мужчин. Что есть женщина? Она всегда приведёт в замешательство всех». Диана села в седло на белую лошадь и гордо расправила плечи. «Мы уже не успеем предупредить герцога, но мы успеем к началу самого боя. Вперёд, мои воины! Пусть венецианские и флорентийские ублюдки окажутся в смятении!» Герцогиня пустила Бьянку вскачь, крепко держась в седле. Её светлые волосы и белые юбки развивались по ветру, и создавалось впечатление, что она Мадонна, сошедшая с иконы в часовне возле Миланского замка. Она мчалась через город под пристальными взглядами горожан. За ней чудом поспевали рыцари, чьи тяжёлые доспехи было сложно вести лошадям. Диана была легка, И бьянка неслась так быстро, как только была способна. Мимо проносились зеленые пейзажи, корявые деревья, местами высушенные от времени трава, поля усыпанные цветами разных оттенков. И только не менялось небо и плывущие по нему облака. Но диане некогда было замечать красоту и уродство природы. Она так быстро мчалась, что чаще закрывала глаза, думая о своем. Она молилась. Просила Пресвятую Деву Марию прибавить скорость бьянки и остановить Венецианскую армию хотя бы на ночь. Но и ей придётся где-то переночевать. В темноте её лошадь собьётся с пути. Несколько рыцарей скакали за ней, остальные остались внутри города на случай нападения врагов. Хотя в их нападение верилось мало или не верилось вовсе. Все враги скопились в одном месте, окружая Миланского герцога. «О, Стефана!» Это имя Диана повторяла про себя тысячи раз. Она мысленно представляла встречу на поле с врагом, только враг был безликим, а её муж слишком уверенным воином и прекрасным стратегом. Она гнала бьянку всё быстрее и быстрее до тех пор, пока не стало темнеть, а лошадь устала. Они оказались в лесу, на развилке дороги. Куда скакать дальше Диана не знала. «Ваша светлость!» Один из рыцарей оказался рядом. Обе дороги ведут в Луку, но если поехать третьей через лес, то мы прискачем быстрее. Вряд ли армия Венеции выбрала сернистый путь лесом. Листва под ногами не даст лошадям бежать быстрее. Наверняка они выбрали протоптанную дорогу. Диана взглянула на то место, куда указал рыцарь. Там даже не было тропинки. Просто глухой лес, поваленные деревья и листва. Наши лошади тоже застрянут. Нас меньше. «Армия всегда движется медленнее. Нам надо пройти лес. Дальше дорога будет лучше». Герцогиня кивнула и направила лошадь за конём рыцаря. Остальные поскакали следом. Дороги в том месте не оказалось вообще. Они просто шли лесом. Ноги лошадей увязали в прогнившей листве. Темнело. Но глаза привыкали к темноте. Однако хотелось бы выйти из леса, пока не наступила глухая ночь. Скорее всего, рыцари Доминика уже нашли место для ночлега. Вести целую армию в потёмках было невозможно, но лошади Дианы и несколько рыцарей продолжали идти через лес, а когда вышли из него, то всем стало ясно. Именно здесь надо заночевать, дать лошадям отдых, чтобы с рассветом снова отправиться в путь. А еде не приходилось говорить. «Ваша светлость, не подобает вам лежать на сырой траве?» произнёс рыцарь помладше. «Может, нам стоит найти ближайшую деревню?» «Со мной всё хорошо», — кивнула Диана и легла под деревом, точно зная, что платье будет испачкано. Развели огонь, но сон не приходил. Диана делала вид, что спит, но изредка её плечи подрагивали. Она стирала слёзы и смотрела на звёзды. Сегодня небо блестело от россыпи звёзд. Хоть бы Стефана сейчас тоже смотрел на небо и мысленно думал о ней и хоть бы она успела завтра добраться быстрее Доминика. Сон окутал её лишь на самое короткое время, а как только начало светать, Диана встала первая. Вновь она ощутила волнение и желание отправиться в дорогу немедленно. Дальше путь лежал опять по бездорожью, по ухабам и кочкам, по ровным полям, через реки, вдоль берегов. Они мчались, останавливаясь, только чтобы выпить воды и напоить лошадей. Каждый раз Диане казалось, что сейчас за этим лесом они увидят Миланскую армию, но за этим лесом скрывался ещё один лес. Казалось, что ему нет ни конца, ни края. Спина ныла от верховой езды, но герцогиня на это не обращала внимания. Ветер подхватывал ткань её белых юбок и раздувал волнистым каскадом. «Стойте!» — крикнул рыцарь, который скакал впереди всех. Он остановился и оглянулся назад. Диана натянула поводья, остановив бьянку. «Мы уже близко. Надо выработать стратегию». «Стратегию?» Не хотелось тратить время ещё и на это. Сердце уже скакало впереди неё, мыслями Диана была там, за этими деревьями, рядом со своим мужем. «Мы пришли раньше венецианцев?» Она задала этот вопрос, но даже не стала дожидаться ответа. Пустила вскач лошадь, Эта понесла её, преодолевая последние преграды. Её рыцари поспешили за ней что-то крича вслед, но она их не слышала. Всё её внимание было впереди. Там, за последними деревьями, она должна увидеть то самое поле, возможно, убитых и раненых, или напротив, всё будет спокойно и тихо. Бьянка неслась даже быстрее, чем вчера. Казалось, что она как и её наездница отдавала последние силы для финального рывка в неизвестность. Быстро преодолев небольшую рощу, Диана оказалась у окраины поля. Она не остановила лошадь, скомандовала скакать быстрее, пытаясь рассмотреть, что вообще здесь происходит. Всё смешалось. кони, рыцари, сток железа, запах смерти. Под ногами валялись трупы убитых и раненых. Люди, к которым скакала Бьянка, продолжали воевать, отбивая противника. По центру этого выжженного клочка земли дрался Стефано Висконти. Диана чувствовала его. В глубине своей души она слышала его голос, а лошадь продолжала нести вперёд. Надо было сворачивать направо, в лагерь Миланского войска. Диана увидела флаг с символом Бесциона. «Там будет безопасно. Там она скажет, что сюда направляются новые враги» и невольный взгляд вправо заставил её изменить маршрут. Прямо на лагерь миланцев надвигалась армия Доминика. Нет пути назад. Как же так случилось, что они пришли сюда почти одновременно? Но она всё равно успела. Она всё равно здесь оказалась раньше их, а значит, должна найти герцога, пока этого не сделал Доминика. Её путь лежал прямо в эпицентр боя. Женщина в белом платье, сидящая на белой лошади, скакала на место, где разворачивалась кровавая бойня. Впереди неё миланцы, орудуя копьями, надвигались на флорентийцев и никак не могли знать, что позади них ещё один враг. Флорентийские лучники обрушили ряд стрел, и те вонзались в незащищённые забралом лица и отскакивали от железных лад миланцев. Диана видела, как падали люди и лошади. Она была ещё далеко, но видела, сколько уже мёртвых тел будет помнить здешняя земля. Взглядом она искала Стефана, а лошадь, не останавливаясь, скакала вперёд. Диану кто-то окликнул сзади. Это её же рыцари, которые мчались за ней, пытаясь не дать герцогине наделать глупостей. Но после того, как и они увидели армию Доминика, их голоса умолкли. Они тоже понимали, что свернуть теперь не получится. Диана приближалась в точку, где бились миланцы и флорентийцы. Сейчас эта полоска земли опустела, ожидая нового рывка двух армий. Рыцари с двух сторон сидели на лошадях и смотрели друг на друга. Готовились к новой атаке, держа в руках мечи, опуская забрала. Там же стояли люди с длинными копьями, ожидая, когда вражеское тело будет проткнуто. И вдруг она заметила его, своего миланского герцога. Он сидел на чёрном коне, держа в руке меч, готовясь вести армию в бой. И как удачно Домиников Аскари нападет сзади, не давая Стефана даже шанса выжить. В такой нечестной битве проигрывает сильный, а хитрый становится властителем мира. Это нечестный бой. Это трусость. Думая об этом, Диана успела взглянуть вправо, чтобы оценить наступающую из леса венецианскую армию, а потом перевела взгляд вперёд на своего мужа который уже поднял меч, чтобы закричать в бой и кинуться на противника. Только он не успел крикнуть. Диана опередила его. «Нет! Стойте!» Женщина в белом на белой лошади среди смерти и серости, среди вытоптанной сухой травы, политой кровью, выглядела как Мадонна. Её золотистые волосы от ветра и езды разлетались в разные стороны. Такое зрелище никто из присутствующих на этом поле никогда не забудет. Стефано опустил меч, боясь поверить глазам и желая, чтобы это был лишь сон. «Опустите оружие!» Флорентийцы застыли, наблюдая за происходящим. Женщина на поле боя, да ещё вся в белом. Многие расценили это как знак Господа и опустили мечи. Кто их вёл, Диана не видела, она мчалась к мужу. «Венецианцы!» — крикнула она. «С юга! Из севера!» Она пальцем указала на юг, посмотрев туда, понимая, что армия Доминика уже здесь. Она увидела их лучников. Она даже видела Доминика, который оголял меч. Зато она уже рядом со Стефана, а он направил Нера в её сторону, чтобы сократить расстояние как можно быстрее. В замке он ей устроит. «А лучше прямо здесь, если они вообще выживут». Она сказала про венецианцев. Только сейчас Стефана понял, что окружён со всех сторон, а в центре он и его жена, которая уже почти доскакала до него. Диана раскинула руки, чтобы обнять его. Бьянка быстро неслась ему навстречу. Он сейчас пересадит её к себе на коня и прикроет своим телом, возможно, даже отступит на некоторое время. Отвезёт Диану в безопасное место, а потом вернётся, чтобы встретиться лицом к лицу с ублюдком Доминика. Герцог всегда знал, что венецианцы изберут хитрый и лживый путь. Стефана! Диана оказалась рядом, рукой касаясь его руки. Их взгляды встретились, его суровый, но в то же время взволнованный, с её чистым и искренним, но в то же время стеклянным. Она смотрела на него большими голубыми глазами, не моргая, как будто желая что-то сказать. Её резкий вдох он слышал отчётливо, хотя не спускал с неё глаз. Его руки потянулись к ней, чтобы помочь пересесть на Нера, но Стефана увидел, как быстро белое платье становилось красным, пропитываясь алой кровью. «Это не её кровь. Скорее всего, она помогала раненым». «Стефано!» Прошептали её губы, и Диана без чувств упала в его руки. Даже сквозь свою толстую броню он ощущал её тёплое тело, совсем без защиты, такое хрупкое. Он прижал её к себе, но Диана будто уснула. Её тело обмякло. «Диана!» — шептал он и прижал её к себе сильнее, пальцами натыкаясь на торчащую в спине стрелу. Стефана замер, почувствовав, как сердце раскололось пополам. Он слышал свой собственный крик где-то там, далеко, И наблюдая откуда-то с неба, он сидел на коне, прижимая к себе Диану, вырывая стрелу из её тела и откидывая её прочь. Пальцы тут же легли на рану, его руки омывало кровью собственной жены.